328. Пусть ныне всё и это, и то, и что бы то ни было, близости нашей послужит. Близкое сблизит, далёкое, стремящееся нас разделить, при преодолении тенденции его нас тоже сблизит. Так всё заставим служить близости нашей. И не будет тогда ничего разделяющего нас. Вот хотел ты радость в чём-то найти от меня отойти. Радость и ты не нашёл, но обрёл её тот, чеже, когда сердце ко мне обратилось. Если будешь ярым со мною, всё будет радость давать и удачу, значит, надо поставить учителя света прежде всех прочих дел. Дела могут остаться, но лишь при этом условии. И тогда одно за другим отпадут все дела, что невместны с присутствием света, отпадут постепенно сами собой, как листья сухие с деревьев.